когда играли на сцене. Мы понимали необходимость быть еще более осторожными. Зная, что мадам Дамарсан так критически относится ко мне и что тетушки узнают о каждом моем неверном шаге, к тому же, помня о недремлющем оке мадам Этикет, я была уверена, если они обнаружат, что мы подражаем актерам, то поднимут крик негодования и что самое худшее — Наше развлечение будет запрещено. Зная об этом, мы, казалось, еще больше наслаждались своей игрой. Месье Кампан и его сын были для нашей маленькой компании ценным приобретением. Компан отец мог одновременно играть роли, добывать для нас костюмы и выполнять обязанности суфлера, благодаря своей способности без труда разучивать роли. Это давалось ему с такой легкостью, что он помнил одновременно все наши реплики. Мы установили сцену и начали готовиться к спектаклю. Старший месье Кампан был в костюме Криспена. Он выглядел в нем очень изящно. Этот дотошный человек добился того, что костюм до мельчайших деталей был именно таким, каким должен был быть, и довел свой образ до совершенства, с помощью блестящих на румяных щек и щегольского парика. Комнату, которая служила нам театром, редко использовали. Именно поэтому мы с ее компан и выбрали ее. Там была поданная лестница, которая вела в мои апартаменты. И вот как-то раз я вспомнила, что забыла у себя плащ, который должен был мне понадобиться на сцене и попросила месье компана спуститься по этой потайной лестнице и принести его мне. Я не думала, что в такой час кто-то может быть в моих апартаментах. Но как раз в это время там находился один из слуг, посланный туда с каким-то поручением. Услышав шаги на лестнице, он пошел посмотреть, кто там есть. В полутьме на неосвещенной лестнице... Перед ним неясно вырисовывалась странная фигура из прошлого века. И, конечно, слуга решил, что оказался лицом к лицу с привидением. Он вскрикнул, упал на спину и кувырком скатился вниз по ступенькам. Масье Кампан бросился к нему. Тем временем, услышав звуки этой суматохи, мы все поспешили вниз по лестнице, чтобы посмотреть, что же там случилось. Слуга лежал на полу. К счастью, он не разбился, но от страха был совершенно белый и дрожал в ужасе, уставившись на нас, не сомневаясь, что мы представляли собой довольно странное зрелище. А месье Кампан, будучи человеком очень добрым, предложил разъяснить этому бедняге ситуацию. «Мы играем в любительском спектакле», — объяснил он слуге. «Мы вовсе не призраки. Взгляни на меня». «Ты узнаешь меня?» «И мадам гофину узнаешь?» «Ты знаешь меня?» «Сказала я. Смотри. Мы всего лишь играем пьесу». «Да, да, мадам», «запинаясь, пробормотал слуга». «Мадам предупредил предусмотрительный компан. Мы должны убедить его молчать». Я кивнула. И месье компан сказал слуге, чтобы он никому никогда не говорил о том, что видел. Слуга заверил нас, что будет хранить нашу тайну. Он вышел с таким ошеломленным видом, что мы почему-то нехотя вернулись на нашу сцену. И вдохновение почему-то покинуло нас. Вместо того, чтобы продолжать представление, мы обсуждали случившийся инцидент. Масья Кампан выглядел очень серьезным. Вполне возможно, считал он, что слуга не сможет удержаться и расскажет одному или двум знакомым о том, что видел. За нами начнут следить, и нашу совершенно невинную игру могут истолковать самым ужасным образом. Нас обвинят в том, что мы устраиваем оргии, как легко будет нашему театральному предприятию приписать любое предосудительное значение. Мудрый месье Кампан. Он думал обо мне.